Издательство Эксмо представляет Анатолий Алексеен Необычайные похождения Севы Котлова. Читает Иван Литвинов. Вместо предисловия. Это было очень давно, тогда меня называли Севой Котелком. а сейчас величают Всеволодом Николаевичем Котловым. Тогда я был сыном, младшим братом и даже внуком. А сейчас у меня самого уже растет внук. Тогда, страшно подумать, еще не было телевизоров, и фильмы смотрели только в кино, поэтому и билеты туда достать было трудно, особенно самые дешевые, а других я принципиально не покупал». Такие билеты, приятно подумать, стоили двадцать копеек. Правда, и зарплата у папы, странно подумать, была всего сто сорок рублей. Другие цены, другие зарплаты, другие штрафы. Но главное, я сам был совершенно другим. Впрочем, купюры, освободившись от тяжеловесности трех нулей, внешне возвратились почти в прежнее состояние. Но я-то прежним стать уже не смогу. Меня считали мастером необычайных похождений. Теперь похождения уже нет. Но вспомнить о тех давних, которые были, иногда очень хочется.